Глава четвёртая. Утро началось со стука в дверь. Я открою, решила Далия. И правильно. Я попал в главанню, тихо завидуя. Вот родиться же такое совершенство. Только с кровати встала, а волосы как после расчёски. Личико свеженькое, улыбка. Зато я выгляжу так, словно по мне танк проехался. Волосы взъерошенные, мойка помятая. Кого там черти принесли? Из ванной я выползла не слишком довольной жизнью. Но Тер Аделла с пирожными меня порадовал. Самой не покупать это хорошо. Даля улыбалась и выглядела вполне счастливой. Ната, Тер Аделла предлагает проводить нас в столовую. Пусть провожает. Пожала я плечами. Только пирожные в шкаф сунте, а то ещё испортятся. Я, может, вечером съем. Спасибо, Тер. Вы меня балуете. Наташенька. А можете вы обращаться ко мне просто по имени? Уже второй эпидемия. Его ректор что ли обчихал? У них спрос на тех кому за 100. Не лет, килограммов. Хорошо, Аделос. А вы ко мне тоже. Ладно? Да, конечно. Засветился так, словно прожектор скушал. Нет, что-то тут не ладно. Аделос вышел за порог, оставив нас собираться. И я поглядела на Далию. Что случилось? Далия потёрла лоб кончиком пальца, осторожно, чтобы не образовалось даже микроскопических морщинок. Ната, ты не понимаешь. В нашем мире, если мужчина хочет ухаживать за девушкой, он начинает с того, что заявляет свои намерения. Это как вот как тер Аделас. Вы называете друг друга просто по именам. Выходите куда-то вместе. Детский сад. Штаны на лямках. Что, прости? Нет, нет, всё, очень мило. А что потом? Потом одобрение семьями. Тер Аделос должен познакомить тебя со своими родными, а ты его со своими. Это вряд ли. Ну, тебя наверняка одобрят. Ты же и на Мирянка. Мою семью дали тактично обошла молчание. хотя Аделла сама и родители могли бы и одобрить. Симпатичный, не глупый и с перспективами. Чего ещё надо? Я тоже не знаю, но Аделлас мне даже не слишком нравится. Не бывает так, чтобы принцы влюблялись в бегемотов. Не бывает. В лучшем случае в лягушек. И то беда Лагина на них вкалывали в три смены. Хочется, конечно, и внутри подзуживает тонкий голосок. Что я, хуже других? Что я? Недостойна? У меня прекрасная душа. Я умная. А что толстая и не особенно красивая? Вот. Уже началось. Туська, давай хоть себе не врать. Ты не красотка. Ты бегемот. И если кто-то чего-то поверь, это не просто так. Тебе и Стасик в любви объяснялся. Каждый раз, как задачки решить нужно было. Но тут же не в задачках дело. А в чём? После одобрения семьями следует помолвка. Это несколько месяцев, иногда до года, а потом и свадьба. Порадовала Далия. Ясно. Непонятно только, зачем я ему нужна? Ната, ты что? Далия, я даже раздражение скрывать не стала. Ты себя в зеркало видела? А теперь поставься рядом меня. Ты мне будешь рассказывать, что в меня можно влюбиться за пару дней? Серьёзно? Девушка даже не смутилась. Ты и намерянка, ты просто не понимаешь, но это важно. Чем? Маги часто роднились между собой. Новая кровь очень нужна, а хорошая кровь, тем более. Может, у меня плохая? Ты же проходила обследование. Тебе сказали что-то такое, что у меня ожирение. Ну да, но это же другое. А так ты наверняка здорова и можешь рожать детей. Понятно. Горечь мне скрыт не удалось. Всё то же, всё там же. Далия посмотрела на меня с удивлением. Ната, а что в этом такого? Браки заключаются для усиления рода и для его продолжения. В твоём случае оба варианта. Ты должна родить сильных детей. Надо, конечно, сделать прогноз на вас Аделласом. Но тем не менее, что в этом плохого? А ещё за тобой не стоит влиятельный род и никакого приданого. Ларинские и так очень богаты. А вот отсутствие интриг большой плюс. Ты же понимаешь, каждый человек предан своему роду. Это в вашем мире, грустно сказала я. Это у вас. А разве можно иначе? Побывала бы ты в нашем мире, узнала бы Если б от ужаса не померла, я отогнала грустные мысли усилием воли и улыбнулась. Пусть Эстер Аделас провожает нас на завтрак, мне не жалко. Сволочи они, с этими племенными идеями, просто сволочи. Кстати, а может им про Гитлера рассказать, как он истинных арийцев пробовал выводить, или лучше не прививать идеи подонка и мрази в другом мире. Вот не помню, как это у него называлось, но процент уродов там был весьма высок. Не моральных, а именно что физических уродств. Пришлось свернуть программу. Точно, расскажу при случае. Столовая. Ребята машущий нам из-за столика. Раздаточная. Мы подошли к буфетчице. Я уже взяла поднос, а вот далее задержалась. Полная дама ставила мне тарелку с кашей, когда внезапно Ой, сильный толчок в плечо, отбросил меня в сторону. Что это за груда сала? Живо мне завтрак. Я прищурилась. Оттолкнул меня явно старшекурсник. Тоже красавец, высокий, стройный, с чёрными прямыми волосами, гладко зачёсанными назад. Жаль только, что у него такое презрительное выражение лица, словно его носом в коровью лепёшку сунули. Одну минуту, Тер, залебезила раздаться. Я ещё и ждать должен? Кого? В нашей академии теперь обучают тупых коров? Да как вы смеете, Тер? Опа, Аделас нарисовался. Стоит напротив с таким возмущённым видом, словно брюнет его диплом внужники использовал. Чего? Не смейте оскорблять Таэру. Я вам запрещаю. Ты мне Сопляк. Я вам брошу вызов. Да? Ну попробуй. Ой. Я ухмыльнулась. А вот не надо, понимаете? Не надо поворачиваться спиной к тем, кого вы обидели. Пока Брюнет выяснял отношения с Аделласом, я поискала глазами что-то подходящее. Не нашла. Так что взяла миску с кашей и надела на халу на голову. Такого Брюнет точно не ожидал. Встало вы грохнул смех. Тер Аделлаs растерялся. Вроде как вызывать надо. А как тут вызовешь, когда оппонент весь в каше? Довершил дело лёгкий толчок бедром. Брюнет улетел под ноги Тер Аделлаsу, а я горько вздохнула. Что за мужчины пошли? Не подойди, не дотронься. Мужчина подскочил, потерял тарелку, которая грохнулась на пол и разбилась. К счастью, прокомментировала я Вам бы помыться, Тер. Вскочил брюнет на ноги, уже вполне себе обозлённый, даже с жаждой убийства в глазах. Но страха у меня не было. Вообще. Я ждала. Что здесь происходит? Вот этого я и ждала. Чтобы ректор был не в курсе таких вещей, или кто-то из преподавателей не вмешался. Такого не бывает. Ректор? оглянулась я. Тер, ректор? Тут на Аделаса покушение. Ректор обвел всех присутствующих гневным взглядом. Так, понятно. Ларинский, Вельский, Далион, Лискина, ко мне в кабинет и живо. Горячую брать. Завтрак продолжается. А Далию зачем привлекли? Непонятно. В кабинете ректор уселся за стол и возлился для начала на Далию. Даеро, Далеон, расскажите, что случилось. Дале захлопала глазами. Тер Вельский оскорбил Наташу, а Тер Аделос вступился за честь Даяры. Он поступил благородно и храбро. Понятно. Можете быть свободны. Дале поклонилась и вышла. Ректор перевел взгляд на Аделоса. Слушаю. Все так и было. Сдвинул брови Аделос. Этот наглец оскорбил Таэро. Я не мог этого спустить. Но, Наташенька, она Вы позволите? Тёрларинский обратилась я к ректору. А почему молчит брюнет? Вот что мне интересно. Да, Наташенька, пожалуйста. Произошла досадная случайность. Никто ни в чём не виноват. Вот теперь глаза выпучили все. Даже брюнет которого я щедро удобрила кашей. А что? Есть же маска для волос из овса и меда. Кажется. Неужели? Ректор выглядел удивленным. Да, ты ректор. Я как раз получила завтрак. Тер Вельский. Да. Тер Шаран Вельский. Зачем-то представил брюнета ректор. Тер Вельский совершенно случайно наткнулся на меня и расстроился. Вы же видите. Я, девушка крупная. Ансам согласился ректор. Вот, он расстроился, а отделась всё неправильно понял. Началась ссора. Я случайно поскользнулась и испачкала тёра кашей. За что и приношу свои извинения. Я не хотела. Я просто бываю такой неловкой. От такой трактовки рты открыли уже все. Я с интересом наблюдала за происходящим. А что? Забавно. Подбавим накала. Терверский. Вы меня простите? Пожалуйста. Да, конечно. Прокашлялся Тер. И вы простите Таэра. Ничего, ничего. В жизни всякое бывает. Замечательно, подвёл итог ректор. Если все помирились, никто не имеет никаких претензий друг к другу. Я очнулся Аделас. Тер не принял мой вызов. За что его вызывать? Удивилась я на весь кабинет. Он же случайно. Адела сглотнул и замолчал. Я довольно улыбнулась. Тер, ректор, я могу быть свободна. Да, да. Идите, Наташенька. А вы, молодые люди, задержитесь. Я с вами побеседую. Выражение обречённости на лицах ребят было совершенно одинаковым. Далее вцепилась в мою руку. Ната, что? Да ничего, удивилась я. Все помирились. Мы еще успеем позавтракать. К как? Ну вот так. Все согласились, что это случайность. Все хорошо и все в порядке. Можно идти завтракать. Далее выглядела удивленной. А почему? В столовую мы пошли, но меня все время терзали смутные сомнения. Это ведь классика жанра. Есть дама, есть ободчик, есть благородный защитник. Тётка мне столько романов перецитировала, что у меня этот алгоритм в зубах уже навяз. И эта сцена. Она шаблонная до ужаса. Сейчас бы Аделлас меня защитил, за одно заявил свои права. За одно я была бы ему благодарна. Что получилось вместо этого? Над брюнетом хихикает А делоса вообще всерьёз не восприняли. Вместо дуэли состоялись банальные разборки в кабинете ректора. Ситуацию представили как несчастный случай. Меня благородно простили. Вопрос: это было подстроено или это не было подстроено? Придурки есть везде, но среди выпускников их уже поменьше. Им не до того, чтобы первокурсников гонять. У них свои задачи. Им бы диплом до да практику. Да сиди тихо, а то нарвёшься и вылетишь с волчьим билетом и собачьей характеристикой. Очень даже запросто. А тут человек сам лезет. Это да так бездарно, странно как-то. Ладно, будем посмотреть и подумать. И почему так удивляется Далия? Подумаю об этом потом. А сейчас есть. Скоро занятие. Что у нас первое? Практикум. Это почему? И это определение источника ауры, шепнула тихонько Далия. Дома, конечно, этим тоже занимались, и потом, при поступлении. Но надо сходить хотя бы на первое занятие. Я кивнула с умным видом и посмотрела дальше. О, нет! Физическая подготовка. Какая гадость. Кабинет, в который мы пришли, был похож на жилище чокнутого профессора. книги, книги, потом ещё какие-то чучела, тушки, хрустальные шары и разноцветные спирали. Что-то подобное я в Гори Поттере видела в кабинете Дамблдора. И, кстати, искренне считала, что фигня это полная. Он ведь директор. Вот. Директор это чиновник от образования. То есть его кабинет должен быть сугубо функциональным, а устраивать гибрид библиотеки, лаборатории и обсерватории Зачем? Бюрократия отдельно, наука отдельно. Ну ладно, режиссёр увднее. Чего они там пона снимали? А здесь было интересно. Сразу чувствовалось, что магия именно так, и большими буквами, и потрогать бы, и понюхать, и пальчиком поковырять. Правда же интересно. И люстра такая же, типа кандебобер, то есть канделябр. Интересно. Если она грохнется, никого не убьет, а осколками так точно зацепит. От кабинета Дамблдора этот зал отличали стулья, произвольно расставленные вдоль стен. Студенты подходили, садились. Я сделала то же самое. Мы ждали преподавателя и дождались, собственно, ректора. Добрый день, дорогие первокурсники. Улыбнулся Садовар Лоринский. выглядел он при этом как кинозвезда вот ей ей если его на туалетной бумаге нарисовать ей никогда не пользуются по назначению красив до невероятности чёрные брюки белая рубашка расстёгнутая на две верхние пуговички мягкие туфли в которых он передвигается тихо как кот в ухе серьга с сапфиром волосы стянуты в хвост замысловатой золотой заколкой А в вырезе рубашки ещё и цепочка прослеживается. Интересно, простая или с кулончиком? И улыбка ослепительная. Голливуд может горько рыдать вместе со всеми стоматологами. Такое совершенство им не по зубам. Сейчас вы будете по одному подходить ко мне. Я понимаю, что у большинства из вас уже есть результаты тестов и обследований. Но, во-первых, не у всех А во-вторых, никто не ручается за их надёжность. Потом ваши результаты будут записаны и отправлены в архив, в лечебницу, если вам вдруг потребуется оказывать первую помощь, а затем в совет. Мы молча слушали. Как я поняла, смысл был тот, что нужны данные, а наши силии, ауры, склонности более конкретные и подробные. А из дома Мало ли кто и что натащит и напишет. Я, в принципе, ректора понимала. Сама врала всю жизнь про проблемы с позвоночником, лишь бы физкультуру прогуливать. Мы шли по списку, и я приглядывалась. Всего приборов, выстроенных в линейку, было ровно 6 штук. Все они вспыхивали огоньками, переливались, все вели себя совершенно по-разному. Физическое состояние, аура, сила, Склонность, наверное, что-то ещё, шипнула мне на ухо Далия, и она совершенно искренне дрожала, когда пришла её очередь. Сначала она подошла к первому прибору, похожему на самый большой, в мире. что в парке. Что-то подобное я видела, когда мне показывали самые идиотские изобретения, 100 с лишним деталей, 100 с лишним тысяч. И вот это покупать? Тфу. Как-нибудь я бутылку и сама открою и разолью, и на оставшиеся сто тысяч еще прикуплю. Удалее устройство вспыхивало зелеными огоньками, следующие красными, потом белыми, опять зелеными, лиловыми и красными. Оптимально, порадовал ее ректор. Идеальное здоровье, хорошая чистая аура, гармонично развитые каналы, наполнение, правда, не сильное. Да и источник слабенький. Но вы, Тайра, всё равно не будете делать карьеру за счёт своей магической силы. Зато высокая вероятность рождения ребёнка-мага. Даже двоих, если повезёт. Даля светилась собственным светом. Впрочем, так везло не всем. Одну девушку отправили при всех в медпункт лечиться от последствий собственной невоздержанности и дурных болезней. мал вы и сильный маг, но сейчас половина вашей силы уходит на то, чтобы зараза не распространялась по организму. Нескольким парням ректор посоветовал чаще медитировать, потому что каналы у них реально могут выгореть. Сейчас повезло, а потом вряд ли. Слишком они слабые и хлипкие. Наконец дошла очередь и до меня. Ну, про лишний вес я и сама знала. Аура Аура у вас очень хорошо развита, даже странно для мира без магии. Каналы прокачаны просто на зависть всем присутствующим. Источник очень сильный. Наполнение, хмм, да. Что не так? Насторожилась я. Такое ощущение, что вы постоянно прокачиваете через себя силу. Я пожала плечами. Если б я знала, что именно я делаю. Да как это делать правильно? Ну ладно, с этим мы ещё разберёмся. А вот вероятность рождения ребёнка мага? Все ваши дети будут магами. Тут на всех хватит. Я кивнула. Как мне объяснила Далия, ребёнок во время беременности берёт всё у матери. И не только кальций, ещё и магию. Если мать слабая, если каналы не прокачаны, и мать может помереть, и выкидыш может быть. И чего только не случалось, поэтому женщины, способные рожать магов, весьма ценятся, и к ним стоит очередь. Магам мужчинам охота получить одаренное потомство. Такая вот селекция по Эрсияновски. Я покивала и порадовалась. Приятно знать, что ребенка я могу выносить без проблем. А маг он там будет не маг, на плевать. Был бы здоровый и умненький. Очередь двигалась не слишком быстро. Я заскучала и принялась от скуки смотреть в окно, пока об этом мне про бабка еще когда была жива рассказывала. Она у меня была из деревни, в деревне и жила до последнего, а к нам переехала, когда уже просто свалилась, в буквальном смысле слова, упала на огороде и подняться не смогла. Пришлось дом закрыть, скотину отвести к бабке. А мы с мамой полгода ухаживали за прабабушкой, пока она не ушла. При этом мозги у нее оставались ясными, истории она знала много, и в том числе рассказывала про нечистую силу. Мне тогда лет двенадцать было. Как она объясняла, чтобы нечесть увидеть, надо не в лицо смотреть, а так вот, словно бы искоса, из коса, из подваль, даже не как глазами стреляют, а сосредоточиться на одном предмете. Но вроде как смотреть рассеянно. Тогда зацепишь. И меня вдруг повело. Я увидела, наверное, ауры. Я отчётливо видела ореолы вокруг всех присутствующих, вокруг вещей и приборов, вокруг банок с уродцами. Где-то свечение было ярче, где-то глуше, разных цветов и оттенков, но не сливающиеся в единое облако. Ауры. Да, похожие А рать на весь кабинет я об этом не стала, ни к чему. Если я правильно понимаю, тут высокая насыщенность магии. Вот меня и пробило. Но может другие их уже видят с детства, а я тут буду орать, как самая лысая, ни к чему. А вот разглядывать людей стало интересно. Кстати, у Дали аура была небольшой, достаточно прозрачный. И в нечётко выделялись словно бы ниточки более яркого оттенка. Каналы, про который говорил ректор. Основным цветом у неё был светло-зелёный, но встречались и пятна красного цвета, и жёлтого, и даже лилового. Красиво? Сложно сказать. Вроде бы и неплохо, но что-то в ней есть неправильное, как прыщ на носу. А ректор? Я пригляделась к красавчику, то есть Постаралась посмотреть искосса и вздрогнула от неожиданности. Красное, бурое, черное, коричневое. Неприятно, противно даже. Из-за этой ауры даже лица его не видно. Далее, а можно где-то взять книгу про ауры? Интересно же. Ну, там каналы, источник, а краска? В библиотеке, наверное. А зачем? Я удивлённо посмотрела на девушку. Как? Зачем? Тебе вот сказали. Так это по приборам всё определяется. Зачем ещё копаться? Хм, да, действительно, девушке магия не нужна. Девушке нужно замуж. Ваш вопрос интересен, Таера Лискина, но бесполезен. Отвлёкся от очередного страдальца ректор. Бесполезен? удивилась я. Каждый маг в том числе и я скрывает свою ауру. Вы попросту ничего не разглядите. Правда? А почему я тебя вижу? А обычные люди покупают специальные амулеты или артефакты. Так что и у них вы ничего не увидите. Я кивнула. Вопрос, как и что увидела я, лучше оставить за кадром. Что-то мне подсказывает, что свои способности лучше пока не обнародовать. Селе буду. На физкультуру надо было переодеваться, не в платье же бегать. Ласины выдали толстовку. Вот и вперёд. Не родной же костюмчик гробить. Я на такое не согласная. Так что и здесь нас обогнали. Наша раздевалка это скученность, толкотня, запах пота и грязных носков, лавки, о которые вечно рвёшь колготки, плохо покрашенные стены. Кто бы Тот поймёт. А ещё бывает, что в раздевалках делают душ. Тогда ещё сырость добавляется. Вода подтекает и мокрица ползают. Здесь всё было иначе. Даля показала мне на дверь кабинки. Это разделённое пространство, оно у каждого своё. До тронься до ручки. Вот так. Теперь туда никто, кроме тебя, не войдёт. И вещи можно оставлять. Хм, это ещё вопрос. Но внутрь я вошла. Далее скользнула в соседнюю дверцу. Внутри кабинка, не слишком большая. В углу душ, такой аккуратный, с поддоном. Но я в нем помещусь. Рядом с душевой кабинкой вешалка, под ней кресло. Раздевайся, вешай одежду, а поласкивайся, одевайся в спортивное и выходи. И наоборот тоже. Мне нравится. Разделённое пространство, говорите? Хм, страсть к экспериментам была неистребима. А если приглядеться, ну, на ауро. Я прищурилась. Переплетение каких-то нитей, линий, цветовых пятен, может, зарисовать? И вдруг. Далее. Милая, я всё понимаю. Тебе тяжело сейчас. Да, адди. Но это необходимость. Город требует от меня жертвы. Но почему от тебя? И такой. И сколько трагизма в голосе, сколько отчаяния. Потому что я подхожу по возрасту и не женат. Ах, Адди. Далее. Это всего на пару лет. Ну, года на три. Потом я получаю свободу, и мы с тобой женимся. Ах, Адди, если бы это был хоть кто-то симпатичный, А это жуткая жирная жаба. Так, это даже лучше. Никто и не подумает, что я с ней по любви. Все поймут правильно. Адди, когда я представляю вас вдвоем, мне становится дурно. Мне тоже далее, но во имя рода. Сколько Пафоса. Ах тыш козел. Да, во имя рода. Потерпение много, дорогая. Мы ещё будем вместе. Вздох с одной стороны. Вздох с другой стороны. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о закрытом туалете. Да что к вас там заклинило в распорку? Увы, как только я разозлилась, я и ауры видеть перестала, и звук больше не слышала. И злость моя никаких последствий увы не имела. Ничего заклинить мне не удалось, но на физкультуру я пришла в самом мерзопакостном настроении. Но ну, держитесь, хомячки. Жаба говорите, а я ядовитая и королевских размеров, и я к вам иду. Мое имя Тер Рарон Саморский, и я буду вести у вас физическую подготовку. Вы будущие маги, а значит. обязаны быть в хорошей форме. Взгляд мужчины остановился на мне. Тайера, выйдите из строя. Я послушалась. Ну, начинается. Там пинали, тут пинают. Там быстро перестали. Здесь тоже никуда не денутся. Посмотрите на Тайера. Разве можно быть такой жирный? Не человек, а бочка с салом. "Пориставьте себе, что на вас напал голодный wurdalak. Что вы будете делать?" "Всяду сверху и раздавлю", честно ответила я. Строй заржал. Преподаватель побогравел. "А если их будет 10 штук? А зачем вы их прикормили?" "Таера, это вам не шуточки. Есть ситуации, когда магам могут спасти только быстрые ноги. А вы никуда не убежите." А мне и не надо, пожала я плечами. Да неужели? Конечно. Я просто лягу на бок и покачусь. Мужчина заскрипел зубами так, что я даже испугалась. Вдруг глисты у человека. Тайра, вы надо мной издеваетесь? А мне кажется, это вы меня вызвали, чтобы поиздеваться. Не стало стесняться я. Тер, я прекрасно жила без вашего предмета. И проживу без него ещё 100 лет. Хотите, бегайте. Хотите, прыгайте. Хотите Вурдалаков в ванной разводите. Я в этом не участвую. После этого заявления я отошла в сторону, уселась под деревом и достала из сумки книгу. Лучшая гимнастика для ума. Встать. Ага, сейчас. Немедленно. И не зачем так орать? Я и в первый раз всё прекрасно слышала. Жаль, что здесь нет ни пуха, и никто не оценит мой кроличий тон. Вы, Тайера, сами напросились. А в следующий миг я ощутила: я взлетаю вверх. Определённо. Меня словно невидимые канаты захлестнули, подняли вверх и принялись подтаскивать поближе к преподавателю. На моих уроках все будут делать то, что я сказал. Понятно? Ах ты, гад. Как же я разозлилась. Просто до бешенства, до белых глаз. Ты ж меня с водой, специально перед всеми выставил, чтобы потыкать носом. Ты не думаешь, что я могу переживать? Что у меня могут быть болезни, что я тоже человек, что девушка? Да кто послабее после такого ревел бы сутки? Ты нарочно. А когда получила обратку, Решил надавить силой. Ух, я бы тебе, порвала бы в клочья все твои плетения. Да пока не могу. Или могу. Как-то оно само получилось на долю секунды. Ну вот на микродолю. Я словно увидела. От руки физкультурника ко мне шли несколько толстых и прочных канатов, только прозрачных, словно из воздуха свитых. В них я и вцепилась со всей дури. И рванула на себя. А дальше Дури у меня хватило. Неожидающий подвох Атер споткнулся и полетел вперед. Канаты он из руки выпустил и магия развеилась. Да так удачно. Летит он носом вперед и естественно не смотрит, что у него над головой. А оттуда лечу я. Мягкой посадки все равно не получилось. Какой-то жесткий физкультурник попался. У меня слов нет. У меня их тоже не было. Я находилась в местной больнице с ушибом задней части организма, той, которая между спиной и ногами. Я ей как-то неудачно приземлилась на голову Террарона. Результат на лицо. У меня ушибы, у него перелом основания черепа. И вот тут я могу только порадоваться за местных медиков. Придурок и жив, и жить будет. И более того, месяц, и он забудет про этот перелом. В нашем мире он бы колекой остался, а тут ещё помотает людям нервы. Но на месяц у него больничный. А меня распикает ректор. Наташенька, почему вы не хотели заниматься физической подготовкой? Я тяжко, знаете, как болит думающий орган, вздохнула. Тёть ректор, а вы не расспрашивали, как было дело? Пока нет. Я сразу пришёл сюда. Я знаю, что Терса Морский применил против вас магию и в результате пострадал сам. Вы практически не пострадали. Его я пока расспросить не могу. Я развела руками. Терректор. Так получилось. Вы видите сами. Я толстая. Я не переживаю по этому поводу. Наташенька, вы просто девушка с формами. Не о чем тут переживать. Т. Ректор, я опустила голову, чтобы не было видно наглых глаз. Я вообще страдаю местами. Я понимаю, что такие как я регулярно становятся изгоями и девочками для битя. Но я не хочу. Когда Т. Рарон вызвал меня из строя, он не хотел мне помочь. Он хотел меня унизить, показать всем, как не надо делать на моем примере. У нас преподаватели себе такого никогда не позволяли. Кстати, чистая правда. Леонид Сергеевич, наш преподаватель физкультуры, был невероятно интеллигентным человеком, до слез. Я ему принесла справку об освобождении от физкультуры и тихонько сидела в уголке зала на всех парах. А когда меня попробовали обозвать коровой, он при всех отчитал нахала и заставил прыгать через козла ровно сто раз. чтобы не обижал девушек дошло до всех что именно сказал Террарон Ректор недолго думая взял меня за подбородок и приподнял лицо глядя мне в глаза я вздохнула он сказал что нельзя быть такой жирной и назвал меня бочкой с салом кажется ректор был с ним согласен но не я это начала Террарон сам подставился Если бы он придержал язык? Простите его, Наташенька. Он старый солдат и не знает слов любви, согласилась я. Не точная цитата из кинофильма. Здравствуйте, я ваша тётя. А любви? Насторожился ректор. Он вам, э, -э понравился? Я улыбнулась. Тётя ректор, это кинофильм у нас там, дома. И это стало шуткой мира. Не обращайте внимания. Просто Террарон меня очень разозлил, а поколечил он и вообще сам себя. Я же магю не знаю. Может, он что-то не так сделал или свои силы переоценил? Я не бабочка, чтобы меня так легко в воздух поднимать. У вас даже медитации пока ещё не было, только теория. Согласился ректор, явно расслабляясь и успокаиваясь. В нашем мире магии и рядом нет. Террарон просто перестарался, наверное. Он меня поднял в воздух и подтянул к себе, а потом споткнулся и упал. А я? Он, когда упал, перестал контролировать заклинание. Так получается. Наверное. Я проясню этот вопрос. Значит, сначала вас оскорбили, потом к вам применили магию. Распросите Далию, то есть Таяру Далион, попросила я. Она должна знать, видеть со стороны. И её я спрошу. И всех остальных обещаю, Наташенька. А вы сейчас спокойно отправляйтесь к себе в комнату и полежите. Мазь должна впитаться и рассосать синяк. Это не меньше 3 часов покоя. А потом ещё вот этим смажете. Передо мной поставили баночку, которую принесла местная медичка. Молодая, симпатичная и не любящая толстяков. Отчего она иначе на меня так смотрит? Можно подумать, я ей модельный туфляд топтала. Спасибо, тер ректор, но занятие. Нечего страшного. Сегодня у вас тер Карделиус. Я его предупрежу сам. Спасибо. Завтра будете уже в порядке. Только ещё раз помазать не забудьте. Конечно, ты ректор. Но к двери я всё равно не летела, а ползла. Больно пока было. Хорошая мазь. Несколько раз намазал, и синяка нет. Вообще. Магия. Конечно, лежать я не стала. Вот ещё не хватало. Как говорила моя бабушка, при ушибах надо двигаться, чтобы кровь расходилась по телу. Я и двигалась, чётко по направлению к старому храму, только заперожными зашла и мазь оставила в комнате. Рядом с храмом никого не было. Я привычно уже уселась на ступеньки. "Рад, ты здесь?" Долго ждать не пришлось. Как и обычно, мужчина появился из храма. Выглядел он так же жутко, но было уже не страшно. Смотрим же мы поп-концерты. А уж какие там кошмарики по сцене прыгают. Привет. Ответа мне было привычное: "Э-э", но улыбка была вполне искренней. Угощайся. Эй. Ничего, что я вот так без приглашения забегаю в гости. Я тебя не стесняю? Ответом мне было решительное покачивание головой. Я могу приходить. Кивок. Вечером. Снова кивок, решительный такой. А если в другое время? Рат задумался ненадолго, потом показал на свои глаза, на уши и обвёл поляну рукой. Показал на меня, на что-то за моей спиной и изобразил, что идёт. Дошло до меня не сразу, но всё-таки. Чтобы никто не видел, не слышал и за мной не пришёл? Э-э. <"�ye> Обещаю, решительно сказала я. Если я так сделаю, можно в любое время. Кивок. Спасибо. Знаешь, дома мне было тяжело. Сначала у родителей. У меня была своя комната. Потом они развелись. Пока разменивали квартиру, пока то да сё. Сложно жить чужими людьми. Я тогда и начала уходить из дома. Искала себе место поспокойнее. Покупала что-нибудь пожевать и сидела там часами с книжкой. Эй. Ты угощайся пирожными. Ладно? Не стесняйся. Я тебе их принесла. Потом я в университет поступила. Комнату в общаге дали. Мы с даткой хоть и хорошо ладили, а всё равно тяжело. Постоянно с людьми, постоянно кто-то рядом. Я тоже начала искать место рядом, чтобы никто над душой не стоял. И ты знаешь? Нашла. Там неподалёку от общаги. Карьер был Вот туда я и уходила. Годюшник, конечно, грязно, противно, но хотелось одной посидеть. Тоже книжку с собой, пакет из Макдоналдса. И часа на 3, на 4. Эй. <связь> вот и здесь. Хочется иногда посидеть, отдохнуть ото всех. Э. <связь> Интонация была вопросительной. И от меня тоже я покачала головой. Не, брат, не обижайся. Но ты хороший. И рядом с тобой да, спокойно, наверное. Понимаешь, от людей бывает и разные ощущения. Вот от Стасика в общаге волна гормонов шла. Сразу ресницами хлопать хотелось, даже мне. Туська регулярно пребывала на взводе. То у неё любовь, то разочарование, такие американские горки. Ещё один парень к нам забегал, Вот рядом с ним полчаса побудешь, и вся аж дёргаешься, как под током. Вроде и ничего такого не сказано, не сделано, а у тебя словно моторчик в хвосте работает. И главное в холостую. А вот рядом с тобой я сижу спокойно. Я это уже поняла. М-м. <связь> <связь> Спасибо. И никак иначе это не переведёшь. Мне тётка говорила постоянно, что с человеком должна быть общность интересов, должно быть, о чём поговорить. А я так не считаю. Мне кажется, с человеком должно быть о чём помолчать. Уют должен быть. А если его нет, то и человек такой рядом не нужен. Зачем? Что тебе, поговорить не с кем? Ой. Тебе не смешает, что я постоянно болтаю? Ой. Разговаривай. Ещё и рукой махнул, мол, пожалуйста, и даже улыбнулся. Выглядело это откровенно жутковато. Зубы мужчины с рождения не лечил, сплошные пинки гнилые. Я посидела немного, посмотрела на деревья. Кто-то на костёр любит смотреть, кто-то на воду. Мне это тоже нравится, но деревья. Вот такие, резные, прорисованные чёткими линиями на фоне тёмного неба. Бархатно чёрным на бархатно синем, с проглядывающими сквозь ветви звёздочками, даже если это звёзды иного мира. Всё равно красиво и спокойно. Э, <связывая> рад куда-то сходил и притащил. Плед? Да, именно плед. Здоровущий, тёплый даже на вид, клетчатый, с бахромой. И клетка такая уютная, коричневая с зелёным. Это мне? И. Спасибо. Я набросила плед на плечи. Я отлично понимаю, что там и блохи могут оказаться, и вши, и вообще. Кто его знает, какая холера здесь водится. Но если я сейчас побрезгу, сюда я больше приходить не смогу. А плед ничем не пах. Немного хвои, словно его вчера выстирали, и он лежал где-то под ёлкой. Недолго не успел пропитаться запахом. Так, лёгкий оттенок чувствуется. И плед чистый. Стало ещё уютнее. Ратси сидел рядом и жевал пирожные. Мне досталась одна штука, но я не обиделась. Я здесь не ради пирожных. Мне хорошо, спокойно и уютно. И я хочу, чтобы это ощущение сохранилось подольше. Знаешь, я сегодня, кажется, магию применила. Ой, э... я честно рассказала про физкультурника. Про Далию и Аделусы не стало. Это слишком личное. Как разберусь, что об этом думать, так и разберусь, что с ними делать. А пока лучше промолчать, чтобы не расстраиваться. Рад слушал молча и внимательно, но потом не выдержал. Отвернулся и замолчал, как от боли. Я с минуту соображала, что происходит. Потом поняла, что он смеётся. Смешно, да? Тебе бы такой синяк на заднице. Э-э. Моё возмущение не произвело впечатления на паршивца. Мужчина продолжал закатываться со смеху. Я только головой покачала. Все вы мужики. Как ты думаешь, это и правда была магия? Ой. Вот и я так думаю. Только неясно теперь, что с этим делать. Магичить, что ли? Так нас даже медитации пока учить не начали. Завтра по расписанию этикет, потом урок истории, потом ещё что-то. Я уж и не помню. Но точно не медитация. Я думала, здесь с первых дней начинают учить. Эй. <взвук> Понимаю, что нет. Но другие-то дома учились, а я вообще лузер. То есть в отстающих. Если мне кто на пакость захочет, я даже не пойму. Ой. А вот это было явно. Не переживай. Меня даже по руке потянули спахлопать, мол, всё в порядке будет. На полдороге остановились. Рат явно не хотел меня пугать. Наверное, ему тоже было здесь очень одиноко. Ну что тут скажешь? Сидит он при этом заброшенном храме, пыль вытирает до да старожит. Поговорить ни с кем не может. Выглядит страшнее чужого и хищника в комплекте. К тому же не маг. Затаскую и штуд. А я из другого мира прихожу, разговариваю, все какое-то разнообразие. Страх? Вдруг со мной что-то нехорошее проделают? А вот страха как раз и не было вообще. В людях я разбиралась неплохо. С детства разбиралась. Как-то так получилось. Мысли я не читаю, но предсказать от кого ждать пакостей могу. К примеру, была у нас в классе одна девочка. Картинка, умничка, какетка. С ней все мечтали дружить. Признанная королева класса. А меня словно ветром в сторону относила. И рада бы, но вот не могу. Противно, гадко, неприятно. А потом обнаружилось, что милая девочка обожает чужие тайны. А уж как она любит и шантажировать людей, вскрылась всё. Когда один парнишка попытался покончить с собой. Таблеток наглотался, только не поумному, сожрал 6 коробок. Понятно, его рвало жутко, но откачали. И потыковки настучали. Сначала ему, потом девочке. Той меньше перепало, но в 11 классе переводиться из школы ей пришлось. Год бы ей доучиться просто не дали. Такое не прощается. И с Таткой рядом мне было не противно, хоть она и дурочка пистолковая, но не злая. А с нынешней женой отца я на одном гектаре не присяду. Есть пустые и глупые бабы. Вот он себе такую и нашёл. И семейка у неё хуже гадюк. Но это-то отступление. А рядом с Радом спокойно. То ли есть он, то ли нет его. Уютный такой человек. И плет уютный. и с этим дурачком в столовой. Тоже как-то странно получилось. Вот как хочешь, ощущение у меня, что всё было подстроено. А делла точно играл. Ой, пришлось и про столовую рассказывать. Рат внимательно выслушал, покачал головой и куда-то ушёл, и последние пирожные с собой утащил. Вернулся через 20 минут, кажется, ещё больше растрёпанный, хотя куда бы уж больше и положил мне книгу на колени. Эй, Основы медитации, прочитала я. Хотя тут и читать не надо. По обложке всё понятно. Человек парит в воздухе, его окружают цветные кольца, а внутри внутри схемы, рисунки людей, какие-то таблицы. Рад, ты чудо. Эй, вот теперь и я это знаю. Как ты думаешь, у меня получится? Ой. И показывать я эту книгу никому не буду, обещаю. Ой. Я уже прикинула, как сделать на все книги обложки. А что? Мы делали из бумаги. А я как раз бумагу в рулоне купила, как знала, что потребуется. Книжка небольшая, не толще методички. Я её быстро освою. Спасибо тебе огромное. Наверное, мне надо идти, пока дали не забеспокоилась. Ой. Далее. Ты её видел? Далее. Аделас, ректор. Далее, моя соседка по комнате. Вот из них с Аделасом красивая бы пара получилась. Все бы смотрели. Ой. Рат опять изобразил пантомиму. Свёл вместе ладони, потом развёл их и одну протянул ко мне. Изобразил поклон. Как получилось? Догадалась я быстро. Я и Аделас. Уй, рад. Ты смеяться изволишь. Ты меня видишь? И его видел. Я же сверху сяду и раздавлю его на фиг. Мы вместе вообще смотреться не будем, никак. А уж после услышанного сволочь он. И далее зараза. Идите к вы и правда друг к другу. Ответа мне было пожатие плечами. Мал сейчас смотреться не будете, так потом начнете. Нет, нет, нет, замотала я головой. Не хочу. Это не мой мужчина. Вот и всё тут. Рад пожал плечами, как-то неопределённо, словно говоря, что не всё от моего решения зависит. Может, и не всё, но сопротивляться я буду до последнего. Понимаю, что удачный вариант, но замуж по этой причине выходить наплачешься. Кому-то можно, а мне лучше так не делать. Не знаю почему. но мне так кажется. И подтвердил Рад, мол, правильно тебе кажется. А потом изобразил колдующего мага. Получилось доходчиво. Я даже улыбнулась. Ну, так и маги корыстными бывают. Разве нет? А у вас тут вообще браки заранее планируются. Я бы сказала, у вас маги породистые, племенные. С радословной, как в будили. Рад скорчил такую моську, Что и под всеми ее зарослями стало ясно. Зря. Я фыркнула. Уж извини, это ваш мир, ваши и тапочки. Ой. Ладно. Всего хорошего. В лес я вернула и пошла по тропинке. И знала, Рад смотрит мне вслед, но не обернулась. Поесть, почитать и поспать. Хорошая программа на вечер. Правда же? Знаешь, дядя. Конечно, корова она, просто жуть. Не переживай, племянничек, это решаемо. Да? Конечно. Она сегодня попала в руки к Ауделии. А, твоя медичка? Моя, моя. Так вот, я её попросил дать девчонке подходящее лекарство. Какое же? Червя. Дядя, ты серьёзно? Конечно. Это ж не человек. Это горасала. А так она за пару месяцев хоть похудеет до приличного состояния. А магия сбоить не будет. Тебе её магия не нужна. Тебе не с магией, а с человеком спать. Так-то да. Но ведь жут жуткое. Я с ней разговаривал. Как я понял, раньше она такой не была, а потом с чего-то началось. За одно ауделе у неё кровь взяла. Сделает анализы. Можно пару капель. Я бы ты дурак или как? А у Деле лекари. Она клятву не вредить давала. А Дела спонурился. А отвернуться она не может, или ты её не можешь отвлечь. И снова дурак. Я тоже клятву давал не вредить ученикам. Забыл? А Дела только вздохнул. Да, есть такое. Лекари приносят клятву не вредить пациентам. Есть такое. Если они её нарушат, останутся без магии. Не все готовы так рисковать, но те, кто решился, увеличивают свою силу в 2-3 раза. И не надо говорить про операции. Магия отлично различает вред ради вреда и вред ради пользы. Понятно человеку больно, когда его скальпелем режут. Но если ради того, чтобы опухоль убрать, не для садизма или какой пакости, А чтобы вылечить, это магия четко разграничивает. И у ректора засада, не может он вредить своим ученикам, интриги плести, и то, если никто не пострадает. А вот прямой вред, тут есть большой шанс лишиться своей магии. Вступив на территорию академии, будучи зачисленной на первый курс, Наташа попадает в его зону ответственности. Вот Аделас может взять ее кровь и использовать. А Эктор даже подсказать ему не может, права такого не имеет. Аделас это понял и вздохнул. Но все же червь переживет. Наташа не червь, понятно. Он то как раз и подохнет. Бабы ради красоты и не на такое готовые. Мужчины переглянулись и фыркнули.